Бабан, восьмая. Неужели новичок пришёл в шестой барак? Эй, слышишь, фок? Похоже, твои мучения наконец-то закончились. Хриплой продолжал говорить. Ему почти сразу ответил слабый дребезжащий голос, похожий испуганного человека. Мастер Хэл, я просто исполнял свой долг. Не стоит вам называть это мучениями. В эти мгновения глаза Сонга начали наконец-то привыкать к царящему в бараке Мураку, и то, что он увидел, почти сразу ему не понравилось. В глубине вытянутого помещения, сидя на нижней полке двухъярусной лавки, на него смотрел мужчина. В его взгляде с прищуром Сонг ощущал слабую угрозу. А сам он походил на замершего перед прыжком хищника. Возле него стоял чёть, пригибаясь, хлипкий, но ведь человек, высокий и чрезвычайно худой, что придавало ему схорость с жердью. В глазах худого бегали, не задерживаясь надолго на одном месте. Он просто не смел останавливать взгляд на каком-то одном предмете в помещении. Также Сонг смог смутно различить татуировки этих двух. И у жерди, и у сидящего мужчины их было больше трёх. Это точно. Надо же, как хорошо, что я сегодня решил пойти в ночную смену. Ухмыльнулся опасный мужчина, взглянув прямо в глаза Сонгу. Что смотришь? Выкладывай, кто такой, откуда пришёл? Эти люди были сильнее него, потому Сонг пока решил не идти на конфликт. По возможности, он желал сохранить нейтральные отношения со своими соседями по бараку. Потому он рассказал всё, как было. Рассказал, что он бывший раб без роду и племени, стараясь обходить вопросы личной силы. Также рассказал всё, что произошло с ним с момента попадания в рабство. Но уйти от вопроса по его развитию всё же не удалось. Первый владыка в унисон удивились эти двое. Жирть от шока даже рот раскрыл. Впервые вижу такой низкий талант. Эй, Фок, да у тебя появился конкурент в никчёмности, сказал мужчина по имени Хэл и весело расхохотался. Его безумно смешила вся эта ситуация с его точки зрения бесполезными людьми наподобие Фога или Сонга. Значит так, милюзга, в нашем шестом бараке есть определённое правило. Заключается оно в том, что новичок после своего прихода занимается нашей обслугой, пока не придёт другой новичок и не заменит его. Естественно, пока ты работаешь уж в бараке, Тебе будет некогда заниматься собирательством. Но, ха-ха, ты можешь попробовать выйти в запретный сад ночью. Закончив рассказ о правиле, Хелл опять захохотал. Его сильно позабавила самомысль, что первый владыка отправится на поиски трав в темное время. Сонг молча слушал мерзкий смех, стараясь подавить в себе гнев. Однако его пальцы непроизвольно стали сжиматься в кулак. "Проходи, устраивайся. Жаль только у нас осталась лишь одна скамья, так что выбор у тебя невелик". Всё ещё улыбаясь, Хельф стал на ноги и жестом указал куда-то вглубь барака. Место, где Сонгу предстояло ночевать, простая скамья, даже не застеленная матрасом. находилась в самой дальней части помещения. Здесь стояла удушливая жара, небольшой ветерок от входной двери совсем не чувствовался и, казалось, пропадал где-то на подходах. Что же будет, когда все остальные собиратели трав вернутся со своей работы? По всем признакам выходило, что это место можно назвать худшим в бараке. Но не имея другой возможности, Сонг был вынужден согласиться на это, сел на скамью. Нет-нет, твоё место это второй ярус. Тут же в лес и жерть. Нижняя полка моя. Оказалось, что даже нижняя полка была занята, и ему предстояло жить в ещё более стеснённых условиях. Однако подумалось Сонгу, это ни в какое сравнение не идёт с временнками рабов, устраиваемых на привалах, где иногда приходилось спать даже просто на земле в грязи и холоде. Постепенно начали возвращаться со своих работ и другие обитатели барака. Через пару часов, когда на улице окончательно стемнело, барак забился людьми под завязку, и сегодня у этих людей был праздник. Их рутинные дни прервались с сенсацией, к ним пришел новичок. Да не абы какой, а целый первый владыка. Конечно, их первое время удивляла толщина единственной полоски сонга, но вскоре это забылось, и все свелось к пока еще еле-еле прикрытым издевкам и подшучиваниям. По своему опыту Сонгу знал, что в скором времени эти люди обвыкнутся, и начнётся самое сложное. А пока, пока они весело расспрашивали его о арабской жизни и как элита великих сил сражалась в том самом странном храме, откуда Сонгу посчастливилось выбраться, их мало волновало то, что он всё время, пока жёлтый провалялся без сознания. Вопросы про великие силы мало-помалу переросли в общую дискуссию об индивидуальном могуществе этих сил. Скоро начались жаркие споры разных собирателей о том, какой клан или секта является наиболее сильной и влиятельной, кое-где их спор переростал даже в ругань. Из всех разговоров Сонг вынес достаточно много, и прежде всего то, что каждый из собирателей поддерживал те силы, кому сдавал наедины травы, и неважно, действительно ли эта сила была такой могущественной или нет. Принадлежность к тому или иному клану или секте сквозила в каждом слове всех людей, находящихся в бараке. Интересно, за счёт чего достигалась такая преданность клану, в котором они даже не состояли. Этот вопрос Сунг пока решил отложить. Так, к худжимо имелось слишком мало информации, зато благодаря их бурной перепалке появилось очень много сведений по могуществу каждого клана и секты в отдельности. Из общего спора, отбросив множество шелухи, парень смог вытащить следующее. Всего в городе Тёмные Звезды действовало пять разных великих сил: клан Лунного Феникса, клан Тёмного Облака, клан Звёздной Удачи, секта Призрачной Ладони и секта Морозного Духа. Все три клана являлись наследниками клана Великого Духа, пришедшего на эту землю более трех тысяч лет назад. Две секты и недавно уничтоженная секта Повелителя Сумерек пришли сюда чуть позже. К тому времени от клана Великого Духа из-за внутренних конфликтов остались лишь три осколка, и эти осколки – Не смогли отказать сектам в их желании поселиться здесь. С тех пор между тремя кланами и тремя сектами сохранялись напряжённые отношения, впрочем, никогда не перерастающие во что-то большее единичных стычек. Спустя многие годы эти шесть сил так сильно переплелись между собой на территории города Тёмной Звезды, что стали называться просто Шестью великими силами города Тёмной Звезды. Правда, это было лишь до недавнего времени. Теперь количество этих сил сократилось до пяти. Благодаря обрывкам разговоров Сунг пришёл к выводу, что у каждого клана или секты сохранились какие-то осколки древнего наследия, благодаря чему они ещё держались на плаву и могли производить многих сильных воинов. Главным наследием всех пяти сил считалась и боевая библиотека, где каждый клан и секта поместили большую часть своих наследий. Жаль только, что самое действительно важное они оставили всё же у себя, назвав это волей предков. У каждой силы такая воля своя. К примеру, клан Тёмного облака обладал секретным искусством управления молнией. Со слов собирателей трав, хвостовшихся всем силой этого клана, самые выдающиеся представители могли вызывать бурю и насылать удары молний на своих врагов. Другой же клан Лунного Феникса мог управлять синим пламенем, самым разрушительным из всех видов пламени. И так у каждой из сил можно было найти то чем только лишь они одни могли похвастаться, но и без этого то, что было сосредоточено в боевой библиотеке, можно смело назвать выдающимися знаниями. Эти знания позволяли многим воинам города Тёмной Звезды стать сильнее в сотни раз, если не в тысячи. Слушая байки обитателей барака, то и дела переходящие в крики и ругань, Сонг почувствовал волнение где-то глубоко в душе. Возможно, в той библиотеке найдётся что-то, что позволит ему преодолеть этот ненавистный ограничитель первого владыки, развью себя до второго, а там вполне возможно даже и до третьего. Конечно, парень прекрасно понимал, что это были, вероятнее всего, пустые надежды, но ничего не мог с собой поделать. Он жаждал стать сильнее, суметь защитить себя и найти своё достойное место в мире боевых искусств. Уже ближе к полуночи споры начали утихать, сменяясь усталыми разговорами, и вместе с тем у Сунга появились первые проблемы. "Эй, малой, давай сюда!" крикнул ему какой-то крупный мужчина, сидящий почти у самого входа в барак. Когда Сонг подошел к нему и компанией из трех собирателей, то наткнулся на приветливую улыбку этого мужчины. Вот только от нее так и веяло неприятностями. Очевидно, что ничего хорошего все это молодому человеку не предвещало. «Малой, ты же в курсе о наших правилах, так?» – уточнил мужчина и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Так вот, я и мои братья хотим, чтобы каждый день, придя сюда с тяжёлой работы, мы могли расслабиться. К чему я веду? Но не смотри на меня таким непонятливым взглядом. Твоя задача очень проста. Ты каждый день будешь приносить положенную нам еду с кухни, причём к нашему приходу она должна быть горячей. И вот ещё что. Завтра возьми мои запасные сапоги, они лежат здесь. Мужчина указал на место под его лавкой, где стояла пара замызганных старых сапог, и отнеси мастеру на починку, а то совсем не в чем ходить стало. В этот момент со всех сторон на сонго посыпались распоряжения и приказы, где-то простые, где-то служные, а где-то издевательские. Стиснув зубы, парень изо всех сил старался себя успокоить. Таким темпами он просто не успеет завтра всё сделать. В этот момент он уловил злорадный взгляд со стороны Жерди и удивлённо вскинул брови. Заметив взгляд Сунга, Жердь не смутился, или уж только осклабился в ответ. Видимо, его это всё крайне забавляло, так как совсем недавно именно он этим всем занимался. Ну, погодите у меня. Я обязательно стану сильнее и первое, что сделаю, заставлю каждого пожалеть, мысленно пообещал себе парень. На следующий день Сонг сбился с ног, выполняя поручение обитателей барака, но как бы он ни старался, его сил не хватало. Отсутствие знания о территории и малая выносливость также играли против него. Так что итог всего этого был закономерен. Придя в брак, многие из его обитателей не обнаружили того, чего хотели и жестоко избили Сонга. Конечно, это было обидно, но тут уж ничего не поделать. Молодому человеку оставалось лишь со злостью проглотить обиды и продолжить стараться дальше. На следующий день его снова избили и через день и вслед за этим... Каждый день он получал свою порцию побоев, с каждым днём становившихся всё жёстче. В моменты таких избиений Сонг не выдержал и пытался ударить обидчика в ответ, не желая мириться с тем, что его избивают как какую-то куклу. Однако его слабые удары не причиняли никому вреда, и он тем самым лишь усугублял своё положение. Только через пару недель Всё начало как-то выравниваться. Сунг запомнил всю территорию Центрального района Слуг Медиа и прилегающие к нему районы. Выносливость молодого человека удивительная, дело значительно повысилось с первого дня, и не последнюю роль здесь сыграла его татуировка властелина. Это странно, но по ощущениям её сила стала куда выше по сравнению с тем, что было раньше. После избиения от татуировки в тело Сонга вливалась неудержимым потоком исцеляющая сила. Это можно было сравнить с водой. Раньше сила казалась высыхающим ручейком, кое-как текущим сквозь его тело. Теперь же по жилам и духовным каналам Сонга, как будто неслась настоящая огромная река силы, питая каждый уголок его тела. Но не только выносливость подверглась большим изменениям. Парень заметил, что его физические силы и скорость также сделали огромный скачок вперёд. Теперь для него ничего не стоило поднять вес в 200, а то и 300 кг, а когда он уронил поднос с четырьмя наполненными горячим супом мисками, то умудрился поймать все четыре вместе с подносом. При этом не пролив ни капли из них. Жаль только проверить на практике свои силы, ему так и не удалось. Как раз в это время нападения со стороны обитателей барака на него прекратились. Естественно, все эти изменения, происходящие с ним, вызывали у Сонга настоящий восторг, но вместе с радостью появились и опасения. Он поспрашивал некоторых слуг, с кем иногда пересекался во время своей работы, и ему разъяснили, что развитие таким скачкообразным способом не происходит. Любой владыка, чтобы увеличить свою силу, должен долго тренироваться перед прорывом. Только после прорыва сила практика вырастала на качественно иной уровень, а до этого изменения можно было назвать незначительными. Исходя из того, что он узнал, Сунг принял решение любым способом скрыть от окружающих столь необычные изменения в себе. Если бы кто-то из великих сил узнал о таком быстром способе наращивания своих способностей, Сунг оказался бы в большой опасности.